Глава 10 «Должен же быть выход какой-то. Я, конечно, понимаю, что городок небольшой, расположен, считай, на полуострове, которому особо нет путей. Но чтобы вот так оставить всех жителей без нормальных свечей? Да я уже все возможные места для хранения обыскала», тяжело вздыхает только «Ладно, готовых нет, а запасы воска есть?» спрашиваю я. «Если все есть, то криво, косо, но уж извернемся и сделаем. Придумаем что-то». К тому же дракон просил «нормальные свечи, они красивые». Улька удивлённо смотрит на меня, явно не успевая за ходом моих мыслей. «Идём искать!» Я вытираю руки и ободряюще деловито улыбаюсь. Наверное, мой вид совсем не соответствует безвольной игрушке дракона, но уж как есть. Я не привыкла опускать руки. Тем более не тогда, когда это может дать Клотильде повод насладиться унижением других. «А-а-а!» спохватывается Марта, когда мы уже почти выходим из кухни. «Вот, держи! Птички твоей!» Она достает небольшой сверток и протягивает мне. «Спасибо!» — улыбаюсь я ей. Руди точно будет рад. Но вот что с его раной делать, я пока не придумала. Мы проходим во флигель, я по дороге забегаю к сове оставить еду. Он довольно ухает и сверкает на меня своими глазищами. «Вкусно пахнет!» — произносит Руди, хватает еду и отворачивается. «Ну, конечно, можно было бы и спасибо сказать, но будем считать, что у кого-то с воспитанием беда. Мы с Улькой идём дальше, вдоль коридора флигеля, мимо комнаты, в которой меня хотела поселить Клотя, я вообще не понимаю, откуда здесь эта спальня, нескольких явно подсобных помещений к прочной дубовой двери с латунной ручкой. «Это мастерская старого мастера», — говорит Улька, поворачивает два раза ключ в замке и, уперевшись обеими пятками в пол, с трудом открывает дверь. Петли противно скрипят, и я поспешно оглядываюсь, не услышал ли кто. Клоти тут ещё не хватало. В нос бьёт застоявшийся запах воска и пыли. Небольшое помещение тонет в полумраке. Только через два узких окна под потолком пробиваются косые лучи света. Улька чиркает огнивом и зажигает прихваченный с собой агарок сальной свечи. Надо бы мне тоже научиться пользоваться им. Осматриваюсь. Большой очаг с вымурованным котлом. Над ним железная перекладина с крюками, видимо, для подвешивания дополнительных котелков. Вдоль стен длинные столы с желобами для форм. Сами формы. Я подняла одну, стряхнув паутину. Жестяные, конусообразные, чуть позеленевшие от времени, но вполне целые. Штук сорок наберется. В углу лежат катушки с фитильным шнуром. Не удерживаюсь, проверяю. Хлопок, не истлел, можно использовать. Тут же свалены деревянные рамы для натягивания фитилей и формы поменьше и покороче, для свечей попроще. «Ты в мастерской не проверяла же?» оборачиваясь горничной. Она стоит со свечкой, ежится, как будто ей тут страшно, мотает головой. «Свечной мастер, — говорят, — с темными силами дело имел. У него одного свечи в городе хорошо получались. Другие мастера плюнули, да и уехали», — говорит Улька. «Но свечи-то вы не боялись его использовать?» «Свечи-то уже готовая А вот когда он все это тут делал, это другое». «Ладно, я лезу в ближайший сундук, чтобы проверить, что в нем» думая о том, что мы ищем готовое. Мастер тут, похоже, давно ничего не делал». «Нет, конечно». Улька скована, как заржавевший робот, подходит к другому сундуку и тоже открывает его. «У него, как сын пропал на нашей мануфактуре, так он всё свернул и уехал. Хлотильда ещё при нём экономкой была. Они с бывшим нотариусом часть свечей продали, чтобы спокойно жить. Потом господа покупали их у купцов или заморских, или из столицы. А в этом году ни купцов не было, ни свечей». «Странно это. Пытаюсь припомнить, что такого в городке произошло. Изоляция для такого крошечного городка, считай, смерть. Но ничего не могу вспомнить. Марику и ее сестру почти не выпускали за пределы приюта. Марику и ее сестру почти не выпускали за пределы приюта. А теперь, получается, дракону, то есть Роуварду, отдали пустующий дом вместе с прислугой. Да еще и на окраине, чтобы поменьше знал и видел». Я ещё раз осматриваюсь, и мне на глаза попадается небольшая дверца в задней стене. «Хладовка?» Налегаю плечом. «Поддаётся». «Улька, на первое время ты спасена!» Торжественно произношу я. «Есть немного запасов, чтобы сделать ещё небольшую партию. Но ты права. Надолго не хватит. Надо думать». «Ох, да что там думать?» Улька тут же хватает штук пять свечей и прижимает к груди, как самую большую ценность. «Готовиться надо» к гневу дракона и воплям к Лотильды. Посмотрим. Я окидываю помещение уже профессиональным взглядом и испытываю что-то вроде азарта, потому что в голове потихоньку начинает зарождаться план. Мы закрываем мастерскую, но я прошу у улики ключ, обещая, что попробую из тех остатков, что есть, сделать ещё несколько свечей. А заодно посмотрю, что за котлы тут и насколько удобен чак Довольная горничная, кажется, сейчас душу готова мне отдать за то, что я и нашла эти свечи. Улька, а в доме есть библиотека? Решаю я спросить, пока она в хорошем настроении и не так дрожит при мысли о клоте. Не знаю, пожимает плечами девушка. Я видела книги в комнате на втором этаже, и в кабинете у его величия. Не был старик любителем почитать. Вот тут мне, похоже, не повезло. Мне не нравится то, что предлагает мэр, но если у него есть вариант снять метку, то, возможно, есть и другие, обходные пути. Я попробую посмотреть тут книги, но, скорее всего, мне надо будет в библиотеку в городе. Её создали при мануфактуре для тех, кто хочет учиться, и там же держат архив. Но есть два важных условия. Надо вырваться в город, но так, чтобы мэр не узнал. Этот слизняк точно сразу что-то заподозрит. А мне пока что надо делать вид послушной девочки. «Вот ты где!» Мне в спину летит возмущённое шипение Клотти. «Его величай вернулся и требует тебя в столовую. Шевелись. Не хватало, чтобы у него ещё хуже стало настроение». «Ещё хуже? А такое возможно?» Вздыхаю и направляюсь в столовую. «Интересно, в присутствии дракона меня также будут кормить вчерашней кашей с комочками?» «Но когда я захожу в помещение, я понимаю, что там никого нет. Только на спинке одного из стульев висит перекинутый камзол Роуварда». Перед глазами сразу же всплывает то, как дракон прячет мазь во внутренний карман. Оглядываюсь — никого. И звуков никаких. Страшно. А сове нужна мазь. Немного совсем. У него же ранка-то крошечная. Но что, если она начнет гноиться? Нервно кусаю губу, сомневаясь. Хоть считалочкой считай. Эники-бэники. Была не была. Почти бегом подхожу к камзолу, но только успеваю протянуть к нему руку, как раздаются гулкие тяжелые шаги.